Глава сороковая. 27 октября, 6 часов 55 минут по центрально-европейскому времени. Под Хармсфильдским озером, Германия. Держа на плече Пирса, Джордан, отбежав на несколько шагов в сторону, свернул в бетонный туннель, преследуемый орущими стригоями, дикими и наводящими ужас. Обернувшись, Кэрен, следовавший за ним в 20 ярдах, он закричал: "Скорее!" «Беги, не останавливайся!» – раздраженно и со страхом в голосе ответила она. В этом была вся Эрин. Да пошло все к черту! Как раз сейчас Надя добежала до дальней ноги и быстро спустилась вниз по туннелю, в котором был воздушный шлюз, держа на руках обмякшего и отравленного руна. Похоже, она не считала себя обязанной дожидаться этих двух медленных людей. К тому же Надя была не сильно расположена к пирсу. Понятно, что возвращаться назад она тоже не хотела. Джордан положил Пирса на бетонный пол и взял в руки свой пистолет-пулемет. «Прости меня, старик». Пирс открыл свои выцветшие голубые глаза. «Майн киндер, дети мои». «Я вернусь», — сказал Джордан, надеясь, что сможет исполнить это обещание. Прежде чем он окончательно встал на ноги, Пирс схватил его руку. Его пожатие оказалось неожиданно крепким. Возможно, у него было достаточно сил, чтобы ломать кости и коробсы. «Зи комен Помочь!» Я послал им приказ. Через разломанный дверной проем, ведущий в соседний вестибюль, в туннель ворвалась черная туча летучих мышей. Они натыкались друг на друга, истошно вопили. Все это происходило над самыми их головами. Тысячи летучих тварей заполнили коридор. Джордан, пригибаясь, проскочил под машущими крыльями, сквозь удушающую вонь, которую он ощущал даже во рту и на языке. Вместе с пирсом они прижались к стене. Эрин почти догнала их. Одной рукой она прикрывала лицо, заслоняясь от машущих крыльев. Но на этот раз вся злость этих свирепых тварей была направлена не на нее. Эрин, низко наклонив голову, медленно и осторожно пробиралась против их потока. За ее спиной черная орда налетела на стригоев, подобно бушующему потоку. Мыши налетали на монстров, образуя непрерывный калейдоскоп из потоков крови, шерсти и бледной кожи. Среди этого хаоса, подобно молниям, вспыхивало серебро. Некоторые и коробцы пали, но еще большее их количество спешило занять места павших. Джордан видел, как одна огромная мышь метнулась вверх и обхватила своими крыльями стригоя, словно каким-то чудовищным плащом. Визг становился громче. И вдруг в самую середину этого черного водоворота влетела струя пламени. Воздух задрожал от свиста и хруста костей и почти сразу огласился ужасающим визгом. Облако вонючего дыма окутало трех наблюдателей. Горело мясо и нефть. Казалось, что заработал огнемет. Пирс застонал от жалости к своим деткам, дикий визг которых едва выдерживали барабанные перепонки Джордана. Эрин наконец-то добралась до него. Стоун, схватив ее за руку, потянул за угол. «Давай быстрее к воздушному шлюзу, а я сразу за тобой». Она, с трудом переводя дыхание, согласно кивнула. Схватив на руки Пирса, Джордан устремился за ней. Он молил Бога о том, чтобы уцелевшие мыши дали им возможность выбраться из этого проклятого места. А уж потом защитить их сможет солнце. Так он, по крайней мере, рассуждал. Они со всех ног неслись к воздушному шлюзу. Внезапно из темноты перед ними возникла Надя, но с пустыми руками. Должно быть, она, оставив Руна в воздушном шлюзе, прибежала на помощь. Так значит, она вовсе не собиралась бросать их здесь на произвол судьбы. «Быстрее!» — закричала женщина, хватая эрен и почти отрывая ее ноги от пола. Внимание Джордана привлек душераздирающий вопль, донесшийся из-за спины. Какой-то выскочивший из-за угла стригой, окровавленный, обгоревший, без одного глаза, бросился к ним. Горя желанием расправиться с ними, он бежал так быстро, что в некоторых местах вскакивал на стены, отталкиваясь от них ступнями. До воздушного шлюза оставалось всего несколько ярдов но преодолеть их ему было не суждено. Шесть часов пятьдесят семь минут. Ступни Эрин почти не касались пола, когда Надя с непреодолимой силой тащила ее вперед к воздушному шлюзу. Она, извиваясь в ее крепких руках, с трудом подняла свой зигзауэр. «Джордан, ложись!» Эрин видела, как Стоун, находившийся в туннеле на значительном расстоянии от нее, послушно растянулся на полу головой к ним и перевернулся, не выпуская из рук пирса, чтобы заслонить собой тело падра Она прицелилась из пистолета в бегущего монстра как раз в тот момент, когда он готовился броситься на Джордана. И, сделав один равномерный спокойный вдох, задержав дыхание, нажала на курок. Пистолетный выстрел прозвучал, как раскат грома, больно кольнув ее в уши, после чего в них долго слышался звон. Затылочную часть черепа Стригоя разнесло, и сейчас из черепа шел дым от серебряной пули, которую Эрин всадила в его уцелевший глаз. Силой инерции безжизненное тело этого существа преодолело еще несколько яртов. Оно рухнуло на землю позади Джордана, и, скользя по полу, почти достигло ног Эрин. Та отпрянула назад, но Надя успокоила ее, произнеся лишь одну фразу. Это мертвец. Джордан снова встал на ноги и поднял пирса. Отличный выстрел. Он улыбнулся, но его улыбка не была снисходительной. Удовлетворенность тем, что она сделала, теплой волной захлестнула ее сознание. Они вдвоем втиснулись в сырой воздушный шлюз. Эрин поспешно склонилась над руном, напуганной его бледностью. Он и обычно был бледным, но сейчас его лицо выглядело абсолютно белым. Из его обнаженной груди все еще сочилась кровь. Надя и Джордан с оглушительным лязгом захлопнули люк воздушного шлюза и зафиксировали крышку замками. После этого начали торопливо открывать крышку наружного люка. Надя скорым шагом пробралась по тесному помещению и повернула рукоятку крышки наружного люка в положение открыто. Та с треском отворилась. Эрин не успела сделать глубокий вдох, как холодная вода хлынула в шлюз и в считанные секунды накрыла ее с головой. Джордан, не выпуская из рук пирса, включил свой водонепроницаемый фонарь. Эрин сделала то же самое, вцепившись мертвой хваткой в руку руна. Надя подпирала плечом крышку до тех пор, пока давление наконец не уравновесилось и стала подталкивать всех к выходу. Она плыла рядом с Эрин и Руном, держа своего собрата-сангвиниста за запястье. Теперь Руна опекала Надя, поэтому Эрин, оттолкнувшись от крышки люка, поплыла вперед. Она изо всех сил старалась преодолеть вес тяжелого кожаного плаща, тянувшего ее в глубину не говоря уже о том, что все ее карманы были наполнены бетонными обломками. Она начала было тонуть, но решила не сдаваться, потому что все, что было при ней, дорогого стоило. Невдалеке Эрин увидела искривляемое волнами изображение фонтанной статуи, человека на вздыбленном коне, облепленный водорослями. А может, и ее ждет та же судьба, что и тех жителей города, что вместе с ним ушли на дно озера». И тут рядом с ней возник Джордан. Вцепившись в воротник ее плаща, он потащил ее, стараясь рывками и толчками подталкивать и ее, и пирсы к серебряной полоске, показавшейся на восточном краю неба. А ведь только что, когда ее голова была под поверхностью воды, Эрин чувствовала, будто погружается в вечность. Она глубоко вдохнула. Небо над ее головой уже окрасилось в нежно-серый цвет. Приближался рассвет, но Пирсу это не сулило ничего хорошего. Им так и не удастся достичь святилища Хармсфельдской церкви вовремя. Джордан притянул ее к лодке. Надя вместе с Руном уже были на борту. Сангвинистка помогла втащить в лодку тело падры Пирса, пребывавшего в бессознательном состоянии. Джордан влез в лодку сам, чуть не перевернув ее при этом. Эрин, ухватившись за деревянный планшир рядом с веслом, дожидалась своей очереди. Она сделала глубокий прерывистый вдох. Ее тело дрожало, как в лихорадке. Никогда в жизни ей не было так холодно, как сейчас. Но главное, что она была жива. Балансируя, Джордан снял с себя плащ, сшитый из волчьей шкуры, и накрыл ею кого-то из тех, кто был в лодке. Затем, протянув теплую ладонь Эрин, втащил ее в лодку. Она оказалась в ней в самой неуклюжей позе. «Твой плащ», — обратилась к ней Надя, — «скорее». Джордан с такой быстротой помог Эрин снять промокшую одежду, как будто плащ на ней горел. Она дрожала настолько сильно, что едва держалась на ногах. Джордан и Надя работали быстро и слаженно, пристроив оба плаща над ранеными снгвинистами так, чтобы солнечные лучи не попадали на их тела. Солнечный свет убьет пирса, а рун, как полагала Эрин, должно быть, окажется слишком слабым, чтобы противостоять ему. Слишком много крови он потерял у входа в бункер. Когда все неотложные дела в лодке были закончены, Надя села и наклонила голову. Ее тоже колотило зноб. Она опустила тяжелую голову на руку. «Ты в порядке?» — спросил Джордан. «Все обойдется», — невнятным шепотом ответила сидящая к нему спиной женщина. На ее правом бедре была глубокая рана диаметром с четвертак, уже вычищенная и обработанная. Но даже несмотря на эту рану, она спасла всех. Джордан вытянул якорь и бросил его на середину лодки. Чувствуя слабость, Эрин, нащупав весло, помогла Джордану грести к берегу. Ее руки дрожали так сильно, что она едва удерживала конец весла. Из-под одного из плащей раздался слабый, задыхающийся, едва слышный голос. «Пожалуйста, снимите с меня это!» Это был голос падры Пирса. Надя, опустив глаза, посмотрела на его сключенное тело. По выражению ее лица всем стало ясно, что у падры агония. «Ты же умрешь!» «Я знаю», — сказал он. «Освободите меня!» Рука Надии опустилась на плащ, но она не сняла его с тела старика. «Пирс, пожалуйста, не надо. Ты можешь гарантировать мне отпущение грехов?» Его хилый и болезненный голос был едва слышен на фоне плеска воды и шума, создаваемого весельными лопастями. Надия вздохнула. «Я пока еще не получила священных приказов». Она подняла другой плащ и просунула под него голову. К сожалению, рун в таком состоянии тоже не может гарантировать тебе отпущение грехов. Сидя рядом с Эрин, Джордан быстро и ритмично загребал веслом в воду. Ей грести было тяжелее, руки занемели от холода. «Тогда прошу тебя, Надя, давай помолимся вдвоем», — взмолился Пирс. Эрин и Джордан, работая веслами, медленно приближались к берегу. А двое сангвинистов молились на латыни, но слова их молитвы Эрин не переводила. Она неотрывно смотрела на воду, розовеющую при свете утреннего солнца, и думала о Руне, умирающем, а может быть, уже и мертвым, под Джордановским плащом. Зачем она согласилась отправиться на эти поиски? Ведь розыск Евангелия унес уже столько жизней, тем более, что Рун предупреждал ее об этом, пока они не нашли ничего» а потеряли так много. Они приближались к берегу. Надя осторожно подняла плащ, которым был накрыт пирс, и посадила его, устроив его высохшее тело напротив себя. Впервые Эрин видела ее испуганной. Подернутые пеленой голубые глаза пирса пытались рассмотреть береговой ландшафт. Эрин тоже смотрела в эту сторону, на темные сосны, на серебристые стволы лип, сбросивших листву по осени. На воду озера казавшуюся медной под восходящим солнцем. На золотые лучи, пробивающиеся сквозь пелену тумана. Пирс поднял лицо к солнцу. Свет — это поистине самое замечательное из его творений. По щекам Нади покатились слезы. Она не вытирала их, потому что крепко обнимала Пирса. «Прости меня», — сказала она на латыни, — «ты блаженный». Лицо Джордана стало каменным. Казалось, самым главным для него сейчас было не нарушить ритма гребли. Лицо Пирса сияло радужным многоцветием в лучах утреннего солнца. Спина его согнулась. Шея и руки покрылись румянцем. Он пронзительно вскрикнул. Надя прижала его к себе. «Господи! Ты нам прибежище во всех поколениях. Дни и года сменяются, но ты пребываешь вечно». Пирс замолчал, затих в ее руках – И успокоился. «Милостью своей ты не оставляешь нас ни в жизни, ни в смерти», — продолжала Надя. «Даруешь нам милость вспоминать с благодарностью то, что ты даровал нам через Пирса и Эммануила. Прими же их обратно в царствие твое после их многолетнего служения тебе». Последнее обращение к Богу Эрин повторила вместе с ней, вспомнив слова, которые столь долго не произносила вслух сомневаясь до нынешней минуты в том, что понимает их истинное значение. Аминь.